31 Мир переворачивается Верх становится низом, и Земля уносится от Холвеллафа Небоскреб уже находился на грани падения, требовался лишь легкий толчок, чтобы он обрушился Взрывная волна от детонации циклонной боеголовки в радиале Ураник разрушает неустойчивое равновесие векторов удерживавшее здание в вертикальном положении. Фундамент разваливается, и структурные элементы основания гнутся под ударом волны, словно проволока. Десять этажей мгновенно рушатся, разлетаясь, словно пыль от урагана. Строение оседает, его сокрушает и тянет вниз собственный вес. Холвелл хватается за торчащую арматуру, но этого недостаточно, чтобы спастись. У него сводит желудок, и на мгновение командующий ощущает невесомость. Сквозь до ломающейся стали и взрывающегося пермакрита, он слышит безумный хохот карта. Плиты пола переламываются, словно сухое дерево. А пласталевые стойки, которые поддерживали многокилометровое здание, раскручиваются, будто веревки. Вокруг падают каскады обломков, которые бьют по нему и грозят оторвать от опоры. Само здание хочет убить его, но Холуэллов этого не допустит. Он должен прожить достаточно долго, чтобы убить мало как карта. Не бомчится прочь. Через пролом в плите пола, которая раньше находилась в тысячи метров над землей, он видит поверхность планеты. Окраины Ланшира покрываются зубчатыми узорами широких расщелин. Линии разломов толщиной с волос разверзаются, бездны каньонов зияют, словно врата в загробный мир. Огромные клубы пыли и дыма рвутся в небо, образуя облако, под стать тому, что висит над огненной воронкой в том месте, где раньше находилась его армия. Холвелов не видит окружающего мира. Повсюду шум и пламя, пыль и удар. Затем он врезается в землю. Небоскреб не останавливается. Колонны многокилометровой толщины пробивают поверхность калта, словно сваи, вколоченные рассерженным божеством. Колоссальная масса инерция небоскребов гоняют его в скалу, словно меч. На глубине сотен метров образуются проломы в ранее неизвестные пустоты пещер. Несвязанные между собой галереи и карсты внезапно оказываются под открытым небом. Холвеллов ничего этого не видит. Сотни тысяч метрических тонн каскадом рушатся в открытые системы каверн. Он — лишь частичка смертной плоти посреди урагана камней, возраст которых исчисляется эонами. Пластины брони разлетаются, как стекло. Кости ломаются, и командующий ощущает напор кузничного жара. Механизмы биологического восстановления силятся сохранить ему жизнь. Он выпускает из рук арматуру и летит в буре бьющих по нему камней. Он падает, вертясь под ударами. Кровь заполняет шлем, грозя удушьем. Холвеллов врезается в каменную стену, и та срывается с места. Он видит лишь мрак и стремительный шквал обломков. Его сопровождает мерцающий ливень стали и стекла. Холвелла все еще слышит сквозь непрерывный, яростный оглушительный шум, сводящий с ума смех темного апостола. Наконец полет заканчивается. Изломанное тело камнем падает в ледяное озеро с темной водой. Оно глубокое, и благодаря удачному углу столкновения он ломает только шесть ребер, но не позвоночник. Леденящая вода окутывает его, заливая горло и легкие. Холвелов давится и кашляет. У него шок от сильного холода после дезориентирующего падения. Включаются автономные реакции. Гортань изолирует основные легкие. Им на смену приходят Имплантированные и генетически усовершенствованные дыхательные органы. Они прокачивают скудный остаток воздуха и направляют кислород прямо в мозг. Проходящие по всему телу электрохимические разряды рывком возвращают его к жизни. Самопроизвольная фибрилляция снова заставляет конечности работать. Холл Вэллов well четно барахтается. Ему не удержаться на плаву. Доспех тянет вниз. Броня легионеров не пропускает воздух и, как следствие, воду, однако его доспех разбит и расколот. Он стремительно заполняется водой. Вес огромен. Командующий силится бороться с набирающим жидкость грузом, но его тело слишком сильно повреждено, а дух сломлен. Холвелов погружается вниз. С его губ пенясь срывается поток пузырьков. В воду ныряет рука, и в сломанный край наплечников цепляется когтистая лапа. Она покрыта чешуей и похожа на звериную. Пожелтевшие когти оставляют на керамите глубокие борозды, волоча его обратно на поверхность. Холвелов ошвыряют на берег из обломков и щебня. Командующий судорожно пытается вздохнуть. Он переворачивается и изрыгает заполнявшую легкие воду которая так холодна, что обжигает горло. Его тошнит, пока тело полностью не освобождается от жидкости, во рту ощущается привкус крови и желчи. Холвелов чувствует, как внутримышечные сфинктеры дыхательных путей переключаются на обычный режим. Холодный воздух еще никогда не был так приятен на вкус. От тела поднимается пар, Кожа горяча на ощупь. Невероятная физиология излечивает повреждения, которые должны были немедленно его прикончить. Чудо, что он вообще жив. Холвелов поднимает голову, чтобы посмотреть, сколько он пролетел. В воздухе пыльная дымка через неровную прореху в потолке пещеры падает дождь обломков. Пролом в скале, будто грубыми швами затянут паутиной, Стальных решеток небоскреба, высокопрочные провода и кабели передачи данных болтаются, словно джунглевые лианы. Из-за мрака сложно оценить размеры пещеры, но она невелика. Возможно, 100 метров в самом широком месте. В озеро падает все больше обломков, и уровень воды повышается. На краю водоема сидит мало карта. Невероятно. Но падение не причинило ему вреда. У его ног плещется ледяная вода. Холвелов замечает, что с темным апостолом что-то не так. К войну льнет тьма, но похоже, что у его ног слишком много суставов. Карта поворачивает рогатую голову. Ты жив, произносит он, как будто удивлен этим. Ты. Уничтожил мою армию, говорит Холвелов. Карта кивает. Отбросы, произносит он. Мясо. Плата плотью. Зачем? Ты в них не нуждался, говорит карта. У тебя есть более высокая цель, чем маршировать во главе униженных смертных. Какая цель? спрашивает Холвелов. Ему ненавистно то, что он не в силах скрыть настойчивого желания. Темный апостол наклоняет голову на бок, словно ответ очевиден, однако не произносит его вслух. Он выжидающе смотрит на пробитый потолок пещеры. «И хотя с небес на истины льется огненный дождь, их ждет великий дар», — произносит карта, выпрямляясь. Он стал выше. Его тело разрастается от жизненной силы. Темный апостол стоит на грани чего-то невероятного – трансформации или вознесения. Внутри него бурлит тьма – опасная энергия, которую сдерживает лишь колоссальное усилие воли. В ближайшие часы карта либо преобразится, либо будет уничтожена. Холловелов не знает, чего ему хочется сильнее. 32. Федрал Фел или та темная сила, что оживляет его тело, наносит косой удар зубчатым фальчионом, и винтан блокирует его собственным мечом, который держит двуручным хватом. Сила удара огромна. От столкновения клинков разлетаются искры энергии. Сервоприводы доспеха умножают силу, и ноздрь заполняет запах озона. Винтан поворачивает запястье, позволяя ревущим зубьям проскрежетать вниз по силовому мечу. Он уклоняется от слепящего быстрого обратного взмаха и бьет Фелла в пах. Это хороший удар, точный и сильный. Острие пронзает гофрированное сочленение между тазом и бедром Фелла. Винтан проворачивает клинок и выдергивает его. Наружу льется черная кровь. Вонь ужасная. Худшее, что есть в мире. С ней не в состоянии справиться даже фильтры шлема. Винтан давится от сухих рвотных спазмов. Кровь перестает течь, а Фэл даже не замедлился. — Ты убиваешь моих сородичей! — произносит нерожденный. С его губ стекает пена распадающейся материи. Винтан не отвечает и снова атакует. Они снова и снова обмениваются ударами. Хотя мастерство винтана выше, противник наделен феноменальной силой и быстротой. Капитан трижды оказывается на волосок от смерти. Он слышит, как его зовут, но не может ни на миг отвлечься, чтобы посмотреть, кто кричит. Звуки выстрелов, далекое эхо. Вспышки взрывов масс реактивных снарядов едва видны. Он в центре яростного сражения, но видит только демоническое создание, которое пытается его убить. Тело Фела так и пронзено посохом с актетом, но тот почти полностью скрылся внутри. Осталась только верхняя половина. Возле винтана появляются двое воинов в кобальтово-синем и золотом облачении. Лицо одного состоит из плоти и разбитого фарфора. Другой носит боевые цвета капитана четвертой роты. Он знает их и любит, как братьев. Эйка Сламиад сражается с экономным изяществом. Лерос Сиданс с мстительной яростью. Брат-капитан всегда был склонен к приступам несдержанной ярости, большинство из которых было необходимо обуздывать. Но за этот Винтан благодарен. Сойтись в бою с одним ультрадесантником уже страшно. С тремя... Верная смерть. Федерал Фелл хочет им в лицо. Его фальчон кажется размытым пятном. Он блокирует, парирует и атакует с невозможной скоростью. По всей длине его клинка пляшет текучее черное пламя. Когда она соприкасается с броней Легиона, то жжет ее, словно сухое дерево. Спаситель! Копейщик и колека, хихикает Фэл разворачиваясь и впечатывая локоть в скулу Ламиада. Лицевые пластины трескаются еще сильнее. «Варб знает вас!» «Облюдок!» — выкрикивает Сиденс, бросаясь вперед. Его меч рассекает левую руку Фелла. Наружу брыжет гнилая кровь и множество корчащихся сегментированных существ, которые извиваются, словно черви. Сидан задыхается от Смрада, и фальчон Фелла взлетает вверх, чтобы снести голову капитану. Винтан блокирует клинок и бьет сапогом в живот Фэлла. Несущий слово отшатывается от силы удара. В острых окончаниях посоха отражаются вспышки выстрелов. В нерожденного падает что-то быстрое и мощное, шальной снаряд или рикошет. Демоническое лицо по ту сторону глаз Фэлла содрогается. Его тело поражено болью, изо рта хлещут брызги бурлящей черной жидкости. Несущий слово шатается, и Винтан видит в этом свой шанс. Капитан разворачивается, обходя защиту Фэла, и вгоняет меч тому в нагрудник. Клинок, по которому струятся молнии, пробивает керамид, плоть, кости и ночную субстанцию. Острие выходит из спиной пластины доспеха Фэла. Но металл клинка состарился на тысячу лет. Посеребряная сталь обратилась в изъеденную коррозию ржавчину, которая рассыпается хлопьями праха, пробыв в реальном мире считанные мгновения. Ответный удар кулаком отшвыривает Винтана назад, и тот снова слышит, как кто-то выкрикивает его имя. Он сильно бьется о землю и пытается подняться. Что-то его удерживает его прижимает к земле эйко Ламиат, маска которого расколота, а лицо кошмарно растерзано. «Титрарх!» — кричит Винтан. «Что?» Ламиат качает головой. На них падает огромная тень. Гигант, властнящимся от смолой керамити. Титан, который рухнул с неба и выжил, чтобы поведать об этом. Одна рука оканчивается крушащим кулаком, другая — чудовищной пушкой с вертящимися стволами. Из дул с ревом вырывается огненный ураган. За считанные секунды отстреливаются сотни зарядов. Тело Федерала Лафела взрывается. Штурмовая пушка не знает покоя, не знает пощады. прицел не сбивается и мерзкая плоть нерожденного распыляется на атомы. Ты ему не навредишь произносит контемтер телемехар. Тридцать три. Мало карта сидит у края воды. Он ждет. Время идет, но без шлема Холвелов не в состоянии его измерить. Часы. Два. Возможно, три. Он уплывает за бытие и возвращается в сознание. Тело направляет энергию смыслительных процессов на излечение. Освещение не меняется. Он пережил падение, которое должно было мгновенно их прикончить, из чего Холвеллов понимает, что темный апостол продолжает планировать конец игры. И все же они тратят время в этой пещере, ничего не делая. Если нужно устроить разрушение, то Холвелов хочет быть готовым. Намереваясь действовать, он ищет выход. В 50 метрах слева в стене виден широкий разлом, который ведет вглубь скалы. Возле него на земле что-то поблескивает. Холвелов заставляет себя встать. Ноги пронзает боль от множества переломов. Он подавляет ее и ковыляет по краю озера к пролому. Оттуда тянет затхлым воздухом. холвелов делает глубокий вдох, его нейроглотис улавливает химические следы сваренной стали и застывающего пермакрита. Он присаживается у пролома и поднимает блестящий предмет земли, вертя его в руках, словно драгоценную реликвию. Это картографический дрон, луковицеобразный цилиндр с репульсорным полем и множеством ауспиков. Энергоячейки практически истощены, раздвижные конечности подрагивают, словно усики умирающего насекомого. Мигание красной лампочки на фронтальном сегменте указывает Холвеллову, что машина безуспешно пытается снова связаться с управляющей станцией. Технодесантник бы с легкостью починил дрон, но Холвеллов не умеет обращаться с машинами. Ему требуется секунда, чтобы осознать значение находки. Холвелов оборачивается, когда пещеру заполняют брызги от грохочущих всплесков, как будто в озеро падают валуны. карта поднимается на своих ногах со странными суставами. Он стирает с лица холодную воду, а сверху в воду падают новые крупные объекты. Поверхность озера бурлит и бьется о скалы. К берегу движется след из пузырьков. Колвелов наблюдает, как Эриеш Кигал и его терминаторы восстают из темных вод, словно утонувшие моряки, возвращающиеся к противоестественной жизни. С помятых пластин брони льется вода. Каждый из них подходит к темному апостолу и принимает помазание тремя ударами крест-накрест по нагруднику. Холвеллов не знает как, но он чувствует важное значение тройной отметки. Затем из воды возникает раздутая фигура из твердого красного металла, глубинный левиафан. Дредноут Зу Гунара. саркофага капает черная вода и нечто, напоминающее ручейки расплавленного металла, который стекает по бронированным бокам. Кажется, будто дредноут плавится, словно темная пустота внутри пожирает материю, из которой состоит его тело. Он все еще несет оружие, похищенное из СВ-427 дробь проксор. Символ биологической опасности во мраке пещеры выглядит светочем надежды. «И пожиратель жизни родится в чреве зверя», — произносит карта, поворачиваясь к холвелов Темный апостол указывает в сторону разлома в скале, где Холвелов нашел поврежденного дрона. Раздвоенный язык из сморщенной плоти облизывает неровные зубы. Холвелов знает, что апостол чувствует то же, что и он. Развороченная земля, взорванная скала. Строительство. Вход. Раскрытый отворит путь, говорит карта, и заблудший поведет праведников на бойню. Холвелов поднимает картографический дрон. Его переполняет целеустремленность, и он швыряет машину в воду. Та погружается во тьму, красный огонек угасаясь, погружаясь на дно озера. Холвелов снова переводит взгляд на разлом, ведущий в сердце вражеского логова. — Чрево зверя, — спрашивает он, забыв о боли от многочисленных ран. — Мы — тот клинок, что вскроет его, — обещает Малаккарта. Тридцать четыре. Субяка не в силах вырваться из схватки кошмара. Он бодрствует. Ему об этом известно, но Ингениум жалеет, что не спит. Кошмар последовал за ним в реальный мир. Благообразное румяное лицо его пожилой жены сминается, словно пергамент. Оно поражено болезнью и осыпается хлопьями. Даже у детей, мальчишек, едва годящихся по возрасту для службы в молодежной ауксилии, следы натиска времени. Полуодетый Субиака выскакивает из жилища и видит, что сбылось все то, чего он страшился. За стенами Ультимуса миллиарды тонн скалы, защищающие их, превратились всего лишь в тонкую, как бумага, ширму из рассыпающегося пепла и проволоки. Преграда столь хрупка, что Ингениум не в силах смотреть на расплетающихся по ту сторону невообразимых созданий, темных, будто океан. Планета шевелится и скрипит. Каждый порыв, порожденной пустотой бури, срывает с мира материю. Субиака кричит, но его слова уносят холодные ветры, не имеющие начала в пространстве и времени. Вокруг него тысячи и тысячи лиц, но он видит их подлинную сущность. Гниющие марионетки, которые с каждой секундой становятся все хуже. Толпа, неведающая насколько близка гибель тук тук тук субьяка снова слышит полированные стальные когти твари они пробили границы сна и идут за ним прерывистый звук раздираемой ткани с которым ужасные лапы рвут измерения отдает скрежетом в позвоночнике и ингениум срывается с места израненные лица вопросительно поворачиваются к нему их речь Булькающий предсмертный хрип. Он проталкивается мимо, сшибая многих на земь. Из земли, ощутив близость добычи, пробиваются влажные когти и миножьи пасти. Никто их не видит, все глухи, предостерегающим воплем ингениума. Субяка бежит в глубины, прочь от множества ждущих смерти. Он мчится мимо мест, где трудился с тех пор, как нашел прибежище в оркологии 10. Бежит, пока конечности не начинают обжигать кислота, а легкие не заполняются желчью. Звери-охотники рядом. Он чувствует, что они близко и не осмеливается оборачиваться. Зрелище парализует его. Есть лишь одно спасение. Субиака слышит позади себя голоса и не обращает на них внимания. Наконец он добирается до избавления циклопических врат, закрытых загадкой заводного ангела. И от облегчения чуть не впадает в истерику. Тут находятся гиганты, воины, чьи тела также подверглись разложению, как и у людей наверху. Однако они вечно сражаются с силами, которые ведут плоть навстречу гибели. Субяка игнорирует их. Они так же мертвы, как тысячи людей наверху. Тук, тук, тук. Нет времени. Нет. Субиака карабкается к заводному ангелу и кажется, будто крылья того тянутся навстречу, чтобы обнять. Ингениум слышит, как резко, с громогласной интонацией произносят его имя существа, чья физиология настолько изменена и усовершенствована, что их едва можно отнести к людям. Субиака вбивает решение вечной загадки заводного ангела на вычурной клавиатуре из латуни и гагата. Запирающая печать принимает командные коды ингениума и механизмы двери расходятся на составляющие. Резонирующие гармонические частоты разносят пермакрит, мгновение ока обращая его в пыль. Опадающая завеса растворяющегося пермакрита Последнее, что видит ингениум Субиака, прежде чем его грудная клетка взрывается веером разлетающихся осколков кости. Его мгновенно убивает масс-реактивный снаряд, выпущенный сержантом Анкрионом. Тело падает с платформы перед запирающей печатью, а с другой стороны вырываются отточенные цепные кулаки, молниевые когти и громовые молоты. 35. Эрейш Кигал убивает первого ультрадесантника очередью из своего комби-болтера. Следующего сражает тоже он. Его воины расходятся. Те, кто вооружен огнестрельным оружием, заполняют пространство разрывными болтами. В воздухе носятся рикошеты и отколотые камни. Ответный огонь с клопками отлетает от массивных пластин терминаторских доспехов. Лазерные заряды неэффективны. От масс реактивных немногим больше толку. У Холлвеллафа есть только меч, и командующий вступает в бой, словно один из гладиаторов Ангрона. Если не считать нескольких ультрадесантников, которые уже отступают, тут мало потехи. Клинок влажный и красный, но это жидкая кровь смертных. Она капает с меча, через дыру в заслонке, которая отделяла туннеля подземного озера, протискивается разрастающаяся громада тела, мало как карта. Следом появляется Зугунара, все еще несущий в механизированных руках убийцу миров. Известие об их приходе уже стремительно распространяется к центру аркологии. Страх поразит сердца здешних обитателей. Они узнают, что к ним явилась смерть. Тело Холвеллафа опылает, словно горн. Кожа дымится, а рот и ноздри заполняет гнилостный смрад серы. Похоже, что темный апостол не единственный, кто находится на грани преображения. Холвелов жаждал этого мига с тех самых пор, как ступил на калт и буквально ощущает вкус награды. Эрееш Кигл и его терминаторы идут впереди, с каждой секундой поднимаясь все выше. Широкая пещера заполнена огнем, стреляет отделение ультрадесантников и какие-то смертные в военной форме расцветки ауксилий обороны. Они прячутся за наспех сооруженными баррикадами. Холвелл видит, что у каждого из людей где-нибудь на броне нанесен черный символ 10. Он не понимает, что это значит, и выбрасывает из головы как несущественные. Хуалвалов чувствует жжение в груди и видит ожоговый рубец от попадания лазера. Кожа свернулась и опалена, но он не ощущает боли. Вообще ничего не чувствует. Туннель поворачивает и расширяется. Потолок поднимается на 30 метров в высоту. На перехват выдвигаются все больше солдат. Стрельба усиливается. Это все не имеет значения. Трое ультрадесантников пытаются навести порядок среди немногочисленных солдат, находящихся в их распоряжении. В поле зрения с грохотом появляются две бронемашины – носорог и гражданский грузовой транспортер с парой тяжелых стабберов, приваренных к примитивной турели. Орудия носорога бьют по терминаторам, и один из могучих воинов начинает шататься, когда усиливавшийся обстрел нащупывает слабое место. Холвеллов удивляется, почему ультрадесантники так долго не реагируют на ужасающую угрозу прямо у себя под носом. А затем он понимает смысл жертвы Федора Лафелла. Ультрадесантников тут нет. Не осталось сколько-либо существенного их количества. Стрелок-носорога захватывает раненого терминатора в вилку и раз за разом бьет по нему. Это удачная тактика, и в конечном итоге броню вскрывает череда пробивающих взрывов. Находящийся внутри воин разрезан на части, он мертв, и доспех заваливается на бок. Мало карта взмывает воздух, толчок ног с вывернутыми суставами проносит его над головами ультрадесантника. Темный апостол среди них, его когтистые лапы молотят, как мечи. Он рвет врагов на части, раздирает боевую броню голыми руками и отшвыривает куски тел прочь, будто требуху после разделки туши. Болты расплющиваются твердую, словно железо, плоть, клинки, отскакивают. Карта хочет, так, будто заполучил то, чего желал всем сердцем. И это оказалось еще чудеснее, чем он когда-либо надеялся. Ультрадесантники мертвы, и карта бросается на носорог. Водитель замечает угрозу и жмет на газ. Гусеницы бешено крутятся, но их скорости недостаточно. Карта врезается в машину, будто стеноломная гиря. Корпус носорога мгновенно прогибается внутрь. Изнутри вырывается пламя, и двигатель глохнет с резким хлопком возгорания. Атака карта переломила танк пополам. Взмах взбугрившихся рук швыряет обломки прочь. Решки Гал уничтожает вооруженный гражданский транспортер. Град сверхмощных зарядов разносит двигательный блок и взрыв подбрасывает машину в воздух на 10 метров. Его терминаторы подобны неудержимым джаггернаутам. Огонь ручного оружия не действует на них. Они защищены от большинства клинков. Буря огня бьет по выпуклым пластинам и многослойным нагрудникам. Но все это не дает никакого эффекта. Буря огня бьет по выпуклым пластинам и многослойным нагрудникам. Но это все не дает никакого эффекта. Неостановимая стена брони неуклонно продвигается вверх, с каждым мигом забираясь все выше в оркологию. Оставшиеся здесь вооруженные силы соберутся наверху, но они уже не успеют помешать полному уничтожению калта. Тут слишком мало укреплений, чтобы остановить несущих слова. В своем высокомерии ультрадесантники полагают, будто находятся в безопасности, и их порядок дел единственный возможный. Тринадцатый легион не видит преимуществ свободного мышления и определил свою судьбу, цепляясь за устаревший способ воевать. Старых путей больше нет, возводится новый порядок. Ультрадесантники не смогли принять его. Это их погубит. Холвелов издает ворчание от внезапной боли. Враг не ранил его. Это не позабытая боль от выстрела или пореза мечом. Что-то ломается внутри тела. Кости преображаются, удлиняются. Органы извиваются и переделывают сами себя. Кровь густеет, ее состав меняется. Зрение затуманивается, на глазах образуются третьи веки. Старая боль угасает, ей на смену приходит новая. Холвелов отбрасывает меч. Клинок сломан сразу над рукоятью, хотя командующий и не помнит, как это случилось. На бедре закреплен кинжал, одно из грубых изделий с кремниевыми клинками, которые Рэп преподнес помазанником. Холвелов не обнажает оружие. Теперь он в подобном не нуждается. Из пальцев прорастают когти, похожие на клинки мечей. Позади остаются только пламя и вопли умирающих. Впереди ждет новая резня. Холвелов поднимается на административный уровень аркологии 10. Он видит, что сюда набились тысячи смертных, которые собрались вокруг строения исполированного белого мрамора. Он видит уже не так, как раньше. У него зрение ненасытного хищника. Мир для него состоит из кроваво-красных оттенков, запахов плоти и страха. Это хорошо. 36. Ауксилия обороны и дивизия поддержки Ингениума реагируют с невероятной скоростью. Подразделения армии, входящие в командную цепь, уже на месте. Но Хамадри опасается, что их мало, и уже слишком поздно. Она наблюдает из верхнего люка химеры, как несущие слово пробиваются на обширный административный уровень. «Как они могли здесь оказаться?» – спрашивает она себя, зная, что этот вопрос уже не имеет значения. Капитан Улиет уже сражается, его командирская саламандра носится туда-сюда у входа в нижние пещеры. Предупреждение сержанта Анкриона о прорыве на нижних уровнях еще только раздалось из всех активных воксетей, а танки 77-й дивизии поддержки уже с ревом начали действовать. Это грузовые транспорты, инженерные установки и боевые танки поддержки. Они оснащены противопехотным вооружением и не могут сравниться с терминаторами Космодесанта. А у Ксиля обороны выдвигается на помощь. Хамадри посылает свои танки по флангам, чтобы враг оставался в окружении. Химера перескакивает через неровность почвы, и Хамадри видит, как мало тут воинов противника. Шесть терминаторов, дредноут и две чудовищных твари, которым она не может подобрать название. Одна выше, чем дредноут, ее плоть чернеет на глазах, как будто горит в незримом огне. Другая. Взгорбленное разросшееся создание, из туши которого торчат куски кроваво-красной брони. Вздувшиеся мышцы выпирают, словно топливные баки, а руки заканчиваются костяными мечами, которые хлещут из стороны в стороны. В теории таких сил было ничтожно мало для вторжения в аркологию 10. Однако их вполне может хватить. «Выводи нас направо», — приказывает полковник водителю. Химера разворачивается. Из-под гусениц летят куски камня. Хамадри поворачивают ротную пушку и вдавливает гашетки. По рукам с глухим стуком бьет отдача, но полковник удерживает оружие, наведенным на цель. Струя пуль бьет по монстру с костяными мечами. Прицел сбивается, когда существо смотрит прямо на нее глазами, которые выглядят как окна в безумии. Зверь взвивается в воздух невозможным прыжком. Хамадри вскидывает вертлюжное орудие и открывает огонь. Угол слишком крутой. Выстрелы проходят ниже. Существо с раскатистым грохотом приземляется на переднюю секцию химеры. Сила удара колоссальна. Масса твари совершенно несоразмерна к габаритам ее тела. Корпус химеры раздавлен. Танк переворачивается, будто подброшенная монетка с аквилой. Хамадри остается жить долю секунды. Она гадает, жив ли еще ее сын в 61-м Нуминском. Лучше бы ему выпало погибнуть, чем сражаться с такими чудовищами. Химера опрокидывается на крышу и полковник Риук Хамадри присоединяется к длинному списку погибших в бою. 37. Преображение совершается. Его плоть меняется. Ритуалы совершены. Жертвы принесены. Малак Карта привлек к себе внимание богов и чувствует ожидающее его неимоверное могущество. Он ожидает решения, достоин ли. Бормочущих теней больше нет. Их притянула к себе ловушка в твердыне Федора Лафела, но теперь они ему не нужны. Он станет собственной тенью, покинув прошлую личность, и отбросив все, что могло произойти. Последнее, что от него осталось, ожидает финального подношения. Мало карты до сих пор чувствует, как сила Варпа не желает прекращать охоту. Добыча практически у нее в зубах, однако его потребность сильнее. Без этой силы его тело резко мутирует. Оно будет повергнуто в грязные глубины, лишенные разума мерзости. Достойная участь для некоторых, но не для него. Он наблюдает, как Холвеллов убивает с яростной самозабвенностью. Разум командующего дал трещину, и этим последним предательством темный апостол скрепит свою сделку с монархами Варпа. Терминаторы Реша Кигала продолжают сражаться, хотя убили еще одного из них. Враг собирается и подтягивает более тяжелое вооружение. Они до сих пор думают, будто несущие слово пришли сюда завоевывать и захватывать. А апостол смеется. И те смертные, кто слышат этот звук, тут же падают замертво. Карта оборачивается к Зугунаре. Это имя ничего не значит. Зугунара умер во второй раз несколько недель назад. Дредноут, некогда служивший в его плоти, все еще несет биооружие и теперь протягивает бомбу, словно подношение. Карта предполагает, что так оно и есть. Вирус пожирателя жизни – дар богов. Бой продолжается, но темному апостолу уже все равно. Карта открывает активационную панель и вводит коды, которые запомнил давным-давно, когда атака мусорным кодом только вскрыла защитную сеть Калта. Схема вирусной бомбы включается, и внутреннее пространство взрывателя заливает зеленое свечение. Череп шестерня механикума и ультима 13 легиона зловеще и предостерегающе вспыхивают. Возможность немедленного подрыва отсутствует. Есть только предустановленный таймер. Это ничего не изменит. Карта отменяет протоколы безопасности, и внутри бомбы снова звенят предупреждающие сигналы. Темный апостол не обращает на них внимания, поворачивает последний активатор и отламывает его. Для сброса отсчета есть несколько предохранителей и дублирующих систем. Карта уничтожает их все. Бомба передает по множеству вокс-каналов сигнал окончательного отсчета и раздражается ревом тревоги, которые ни с чем не спутать. Подобные предупреждения бессмысленны. Все, что находится достаточно близко, чтобы их услышать, погибнет в течение нескольких минут после высвобождения вируса. Темный апостол видит, как имперские солдаты осознают, что именно он сделал. Те, кто не понял угрозы по предупреждающему верещанию бомбы, узнают, что оказалось среди них по воксу. Солдаты разворачиваются и бегут. Бронетехника жжет двигатели, включая гусеницы на задний ход. Паника и ужас практически всеобъемлющие. Карта разражается ревущим хохотом от зрелища того, как хваленая ультрамарская дисциплина рушится перед лицом очевидной смерти. Несколько храбрецов бегут к бомбе. Возможно, они думают, что смогут ее обезвредить, они заблуждаются. Темный апостол чувствует, как в глубине его преображающейся плоти скреплено соглашение с варпом. Его тело подготовлено. И теперь может произойти слияние материального и духовного. Карта поднимает руку и видит, как кончики когтей окутываются серебристым мерцанием. Сама его плоть стала ножом, которым можно растечь в пределы измерений. Он ощущает, что это позаимствованная сила, сиюминутный дар, позволяющий заключить союз с варпом. Карта рубит рукой по воздуху, и материальная граница вселенной раступается перед ним. Ядовитый ветер вырывается из глубокой раны врат во владение богов и чудовищ. Скоро ему суждено стать и тем, и другим. Он ощущает, как гибнет еще один из терминаторов Кигала. Его чувства вышли за пределы всего, что он знал раньше, и это лишь начало Вознесения. Темный апостол шире разводит колышущуюся прореху, Пробуя на вкус темные обещания миазматической пустоты с той стороны. Теперь она станет его миром. Она, а не бескусный материальный уровень смертных. Однако перед тем, как шагнуть внутрь, малок карта испытывает нечто такое, что, как он думал, давно покинуло его на колхитских песках. Он испытывает сомнения. Карта отворачивается от завывающих врат и видит, как в пещеру стремительно влетает пара ландспидеров, покрытых следами радиации. И их двигатели перегреваются и коптят. Чтобы добраться сюда, они значительно превзошли пределы своих возможностей. Бессмысленный жест. Бомба взорвется. Теперь этому уже ничто не помешает. На переднем скимере стоит воин, без шлема, облаченный в синее и золотое. Мало карта никогда его раньше не видел, однако измененные чувства немедленно узнают новоприбывшего Рэм Винтан. 38 На административном уровне царит хаос. Гражданские солдаты в ужасе разбегаются от стоящих в центре пещеры фигур, дредноута и существа с толстыми конечностями, покрытого черной чешуей. Кажется, что на его теле мельцает мрачное пламя. Это предводитель темного воинства. Винтан чувствует это нутром. В руках у дредноута визжащая бомба. По каждой частоте слышно, что боеголовка с пожирателем жизни вот-вот взорвется. Терминатор, несущих слово, продолжает сражаться, но на него пикирует спидок Сидонса. терминатора может выдержать попадание орудия сверхтяжелого танка. У Сидонса мультимелта. Винтан замечает вспышку и слышит рев перегретого воздуха, однако не видит, что случилось с терминатором. Спидер дергается, двигатель сбивается на предсмертный хрип. Буквально чудо что он добрался так далеко. Силатон гнал машину как мог, и теперь ей конец. «Спускайся!» — кричит Винтан сквозь крики и грохот выстрелов. Силатон кивает. «Не думаю, что у нас есть выбор, капитан». Но прежде чем спидер успевает снизиться, Винтан слышит звериный рев. Омерзительное создание с мечевидными клинками на лапах соскакивает с кормы разбитого носорога. Оно движется прямо на них. «Контакт!» — кричит Винтан. Силатон рывком разворачивает спидер, и тот кренится на бок, но даже скорости рефлексов легионера недостаточно. Режущие лапы твари рассекают машину надвое, отрубив Силатону ноги посередину бедра. Винтан спрыгивает, спидер пропахивает камень и разбивается со взрывом, от которого разлетаются куски стали. Рэм приземляется уже на бегу, а спустя несколько секунд достает болтер. Капитан не знает, пережил ли Селатон крушение, и у него нет времени это проверять. Тварь, которая сбила их на земь, встает на дыбы, стеной, разрастающейся плоти и когтей. Виндан видит, что некогда это был человек, такой же легионер, как и он сам, но гипермутации, которые уродуют тело, Совершенно вышли из-под контроля. Из хрящевых желваков вырываются конечности, а на податливой плоти возникают клыкастые рты. Винтан опустошает в тварь магазин. Заряды входят в изменяющееся тело. Он слышит взрывы, но похоже, что существо их даже не чувствует. Капитан тянется за новым магазином, но его опрокидывает на землю лапа размером с грудную клетку. Огромная туша разбухает и меняется в неуправляемом бешенстве. Винтан тянется к мечу, цепному оружию, которое взял вместо силового клинка. Существо кричит. Капитан не в состоянии сказать от боли или злобы. Винтан всаживает меч в колышущиеся складки новообразованной плоти, и тот втягивает внутрь так сильно, что клинок вырывается из руки. Тело монстра полностью поглощает цепной меч, и винтан тянется к следующему оружию, а он отцепляет от пояса пару осколочных гранат по одной в каждую руку. Какая-то его часть знает, что это глупо. Вирус пожирателя жизни уничтожит чудовище вне зависимости от исхода схватки, но для винтана важно, чтобы оно погибло от его руки. Он вбивает гранаты в тело твари и выпускает их, пока руки не постигла та же участь, что и меч. Оба заряда разрываются с глухим влажным шлепком, и капитана окатывает дождем тухлой плоти, сырой, словно протоплазма. В зияющих открытых ранах кровь и прожилки сформировавшейся материи. Существо не умирает, оно слишком большое, но ему больно. Он верещит сотни мертов. У Винтана есть в лучшем случае мгновение, чтобы воспользоваться этим. И тут он видит. В одной из разверстых ран кинжал с серым клинком. Оружие прицеплено к кожаному поясу, который вобрала в себя разрастающаяся плоть монстра. Винтану известно, что это такое. Он уже пользовался подобным оружием. Отвратительно, но выбора нет. Капитан протягивает руку и вытаскивает кинжал из мокрой мясистой раны. Он чувствует заключенное в мерцающем клинке смертоносное наследие. История оружия полна крови, но оно обладает необходимой сейчас силой. Размеры ножа ничтожны против такого разросшегося противника, но винтан лично знает, какой урон могут нанести подобные орудия. Над ним нависает лицо монстра. Распухшая масса бормочущих ртов, безумных глаз и мечущихся языков. Кто бы это ни был, его уже давно нет. Винтан гадает, понимает ли существо, чем стало. Широкая пасть, полная прорастающих клыков и едкой желчи, дергается к нему. «Закалд!» — кричит Винтан и вгоняет клинок в глотку твари. Эффект следует немедленно и он ужасен. Монстр разрывается, сворачиваясь внутрь и распадаясь на расплетающиеся куски пропитанной кровью плоти и жира. Гибридные органы отмирают за считанные секунды, а растущая материя чернеет за один вздох. Моментальное разложение сопровождается смрадом массового захоронения. Из не имеющих названия комков пораженной болезнью плоти, Разлетаются брызги зловонной черной жидкости. Винтан отшатывается назад, испытывая при виде смерти существа неимоверное омерзение. Где-то посреди картины распада он замечает признаки постчеловеческого тела, но и они разрушаются у него прямо на глазах. Он сплевывает сгусток смрадной жидкости и переводит взгляд на неподвижного дредноута, который держит вирусную бомбу. Чешуйчатая черная фигура с кривым рогом смотрит на капитана с ненавистью. Она разворачивается и исчезает в прорехи прорехе в мироздании. Винтан чувствует тошноту от такого надругательства и той порчи, которую он видит сквозь разрез. Разрыв уже уменьшается. Ткань мира затягивается, и через считанные секунды отверстие исчезнет. Кинжал дергает руку. Он хочет вернуться в нечестивое царство, где был сотворен. «Сиданс!» — кричит Винтан, выводя на визор таймер бомбы. «Ко мне!» Позади него разворачивается синий спидер. «Сколько?» — спрашивает Сиданс. «Десять секунд!» «Слезай!» «Что?» Не, «Я с тобой!» «Не в этот раз!» — говорит Винтан. «Сейчас нет тринадцатого Эльдара!» Он пинком сталкивает Сиданса со спидера и падает на место пилота. Двигатель изрыгает струю облученного дыма, и скиммер кренится вперед. Винтан заставляет его совершить последний полет. Спидер трясется, как будто развалившийся на части. Сзади расстается резкий стук сбоящего двигателя, и тянется огненный шлейф. «Давай же! Проклятье! Лети!» — кричит Винтан. Гравитационные панели отказывают, и Спидер снижается. Энергия почти полностью израсходована, двигатель не работает. Капитан селится удержать машину в воздухе, вытягивая рулевую колонку назад и вкладывая в спидер все остатки своей воли и веры. Дредноут темнеет перед ним, словно непоколебимый левиафан. Винтан бросает порченный варпом кинжал на сиденье стрелка. «За отвагу и честь!» — выкрикивает он. «За императора!» В машину вливается последняя порция энергии, и винтан активирует передние орудия, спрыгивая со спидера. Капитан жестко падает на земь и перекатывается, а скиммер на полном ходу врезается в дредноута. Столкновение ужасно. Инерцию спидера не погасить. Дредноут отшатывается назад на своих поршневых ногах, а затем взрывается двигательный блок и удар отбрасывает машину назад. Гироскопические стабилизаторы силятся удержать равновесие, но не справляются с этим. Дредноут падает, и его поглощает сосущая рана в мироздании. Он исчезает с Калта, и разрыв закрывается за ним. Винтан задерживает дыхание, считая секунды. Он ждет взрыва, который так и не происходит. Капитан не знает, куда делась бомба со смертоносным вирусом Пожирателя Жизни. Но это не Калт. Ему этого достаточно. Он оборачивается на звуки ликования. Требуется секунда, чтобы осознать, что оно обращено к нему. Обитатели аркологии 10 выкрикивают его имя. Нет, не имя. Прозвище. Спаситель Калта. И Рэм Винтан впервые чувствует, что заслужил этот титул.